Глава 14. Первые шаги. «Сказать, что я был ошарашен, значит ничего не сказать. Да что ж такое творится вокруг? От череды событий глава кругом идет!» «Жень, что там?» Справа послышался взволнованный голос Ольги. Так как девушка шла впереди, она не сразу заметила, что я отстал. Скрывать от нее обнаруженную находку не было смысла, поэтому я просто поманил ее рукой. Та подошла ближе и остановилась как вкопанная, с ужасом глядя на пруд. «Это же мотоцикл дяди», – пробормотала она, с трудом удерживая себя в руках. «О боже, что здесь произошло?» «Не знаю, но уж точно ничего хорошего», – процедил я, напряженно осматриваясь по сторонам. В целом с двух сторон было редколесье, с третьей – болото и далее степь. Лес, из которого мы вышли, был дальше. Ничего подозрительного я не заметил, впрочем, здесь особо и не спрячешься. Это что же получается? Николай Егорович не справился с управлением мотоцикла и влетел в болото? А может быть, помогли? Тем не менее, простого визуального наблюдения хватило, чтобы понять, судя по тому, как лежал в воде сам транспорт и оставшимся на дороге следам от колес, мотоцикл двигался в Прокофьевку, а не из нее. Но это еще ни о чем не говорило, ведь его просто могли развернуть и скинуть туда позже. И тут возникало два закономерных вопроса. Кто это сделал, и куда после падения подевался сам председатель? Крови я не заметил ни на земле, ни на траве. Никаких вещей или других следов тоже не было. Говорить о гибели дяди Ольги было преждевременно, и все же на душе было как-то неспокойно. «Так, Оль, мы ведь слышали выстрел. Тут несложно предположить, что стреляли, скорее всего, по мотоциклу. Но где же тот, кто стрелял? Затаился или сразу же покинул место происшествия?» или стрелявший вообще не имеет отношения к случившемуся, и оказался в этом районе случайно. Неужели он погиб? Девушка хотела было ринуться в мутную воду, но я удержал ее за плечо. «Не стоит», – поспешно заявил я. «Там его нет. Если бы Егорович и прям погиб здесь, тело обязательно бы всплыло. Вытащить тяжелый мотоцикл из воды без троса не получится. Тут бы машину». Осмотр мог бы о многом сказать, но в данный момент это невозможно. «Сама посмотри, тела нигде нет. Говорить о его гибели преждевременно». Она нервно дернула плечом, тем самым скинув с плеча мою руку. Прошла еще пару шагов и все-таки остановилась. Несколько секунд стояла словно статуя, затем, видимо, взяв себя в руки, медленно отошла к рожей неподалеку молодой березки. Небрежно скинув вещевой мешок с плеч, она опустилась на землю, шумно выдохнула. Несколько секунд было тихо. Я словно чувствовала, что не стоит ему ехать в город. Можно же было отправить кого-то другого, черт возьми! Он ведь последний, кто у меня остался!» Тихим, но твердым голосом пробормотала она. «Оля, ты не понимаешь, он мне как отец был!» «Так, ну не хорони ты человека раньше времени!» – решительно произнес я, глядя на нее недовольным взглядом. «Чего ты в самом деле начала тут?» «Говорить что-либо еще или задавать неуместные вопросы было ни к чему». Да Ольга и сама не была настроена для бесед. Она просто сидела и смотрела то на дорогу, то на мотоцикл. Пауза затянулась, время шло, а ровным счетом ничего не менялось. «Так, ну смотри, с момента выстрела и до нашего появления на дороге прошло от силы минут пятнадцать, так?» Заметил я, глядя на пруд. «Если бы на Егоровича напали, были бы другие следы, а их тут нет. Далеко до Прокофьевки. Километра полтора, думаю». «Значит, он вполне мог добраться до поселка и пешком, так?» «Скажем, сам бросил мотоцикл и отправился налегке». «Может быть и так». «Тогда чего сидим? Идем». Я решительно шагнул к Ольге и протянул руку. «Что не говори, а в прошлой жизни успокаивать женщин я не умел. Все мои старания обычно сводились к тому, что я с глупым видом просто стоял рядом, поглаживал по голове и бормотал что-то в стиле «Ну чего ты, перестань» или «Все будет нормально» видимый реципиент особыми навыками не обладал однако я ошибся вместо размазывания соплей я вел себя сдержанно и оперировал фактами а они делали свое дело девушка поднялась сама все-таки она характерная быстро взяла себя в руки кажись судьба у нее тоже была непростой мы не стали больше терять время и продолжили путь шли молча на всякий случай держа оружие наготове мало ли вдруг объявится неизвестный охотник погода потихоньку портилась. Снова все затянули серые тучи, начал накрапывать мелкий дождик, прибивая дорожную пыль. Но мы этого даже не замечали, главное – поскорее добраться до поселка. Примерно минут через сорок впереди показались темные крыши домов Прокофьевки. Мы еще немного ускорились, не знаю, как Ольга, а меня подгоняло сильное чувство голода, да и жажда тоже, так как вода во фляжке давно закончилась, но еще сильнее мне хотелось спать. «Попадись мне подушкой и матрас, я просто упаду на него, мгновенно отрубившись. Однако сделаю это только после того, как выясним, где председатель, и расскажем Матвею Ивановичу то, что мы обнаружили на мельнице. Чувствую, это только начало. На самой окраине мы встретили патруль, состоящий из двух стариков, лет 60 и одного мужчины за 40. Все трое были вооружены одностволками. Не сказал бы, что это грозная сила, однако это лучше, чем ничего». Увидев нас, они сразу же потребовали бросить оружие и подойти ближе. Оно и понятно, не каждый день сюда приходили новые люди, да еще и после всех событий. К счастью, один из них узнал Ольгу, и непонятная ситуация разрешилась сама собой. Поравнявшись с ними, девушка первым делом поинтересовалась о судьбе Николая Егоровича. «Да ты чего, олька удивленно произнес бородатый старик со шрамом на щеке. «Зачем ему возвращаться? Он же только пару часов назад, как выехал!» «Как пару часов?» – изумилась девушка. «А почему не вчера?» Патрульные переглянулись между собой. «Ну, Егорович вечером уехать не смог. Мотоцикл капризничать начал. Вот он и решил выехать с утра пораньше, пока его Пантелей подшаманит. А ночью кто-то на крайний дом напал. В общем, беда у нас». «Чего?» – рьяно вмешался я, услышав суть разговора. «Кто напал? На кого?» «На крайний дом, где Татьяна Ивкина живет», вздохнул мужик в засаленной фуфайке. «Жила, точнее. Пропала она». «Так...» – Ольга нахмурилась. «Ну не томите уже, рассказывайте, что тут у вас произошло». Пришлось спешно собирать сельские советы с жителей Прокофьевки. Помимо заместителя председателя, их было пятеро. Также присутствовал раненый монгол Матвей Иванович, ну и мы с Ольгой. Собравшись в приемной председателя, где начала мы выслушали историю о том, как под утро кто-то вломился в дом к жительнице поселка и совершил похищение. Странного тут было много, начиная от того, что никаких причин похищать женщину не было, и заканчивая тем, что в доме внезапно начался пожар от разбившейся лампадки. К счастью, его удалось потушить благодаря вовремя подоспевшим соседям. При осмотре выяснилось, что внутри дома царил бедлам, были следы борьбы. А на вопросы, куда же пропала женщина и кто за этим стоял, никто из присутствующих ответить не мог. И это действительно было странно. Сами мы в осмотре не участвовали, да и незачем было. Если какие-то следы и были, их давно затоптали. Затем уже мы с Ольгой рассказали о том, что нам довелось пережить на мельнице. Рассказали про изуродованные брошенные тела браконьеров, про найденную взрывчатку и про записку повешенного. По окончании рассказа я шумно выдохнул и обвел тяжелым взглядом всех присутствующих на совещании жителей. Атмосфера в приемной была совершенно безрадостной. Все хранили молчание. Чувствовалось, как обстановка крайне накаленная. Вокруг поселка происходили серьезные вещи, и как ни крути, остаться в стороне от водоворота событий уже не получится. Наш соль и рассказ казался чем-то фантастическим, но, к моему удивлению, все отнеслись к нему серьезно. Один из охотников признался, что действительно слышал, как в марте со стороны мельницы в течение двух дней доносились звуки, похожие на частую стрельбу. Новость о том, что на старой мельнице кто-то устроил бойню, зверски перебив хорошо вооруженных браконьеров, вызвала шок. «Как это возможно?» – спросил монгол. «У нас нет объяснения», – вздохнул я. «Мы лишь нашли трупы полуторамесячной давности и записку одного из браконьеров. Перед тем, как написать ее и повеситься, очевидно, что он долго мучился. В ней он вкратце описал, что пережил и еще пытался за что-то извиниться. Обвинял своего старшего, товарища Снегирева» который привел их на ту проклятую мельницу. «А кто такой этот Снегирев? И что он забыл в наших землях?» спросил телеграфист. «А он часом не родственник Андрея Снегирева». Этот крупный браконьер. Ранее промышлял рядом с Облевкой», ответил Матвей Иванович. «В декабре прошлого года его хорошо прижали к стенке, чего он сбежал. Вместе с ним сбежал и наш бывший председатель. Как оказалось, он был в сговоре с браконьерами и натворил много ошибок». «Видимо, они остановились тут не просто так. Да, верно, убитый вчера Андрей, его сын». Снова повисла тишина. События сменяли друг друга, как декорации в спектакле. Сложно было свыкнуться с мыслью, что все это происходило на самом деле, здесь и сейчас, и очевидно, что никто из присутствующих, даже я, не был готов к подобному. «Ольта упомянула, что где-то в этом районе есть золотодобывающая шахта», сказал я, глядя на девушку. «Где она?» Шахта! Слово взял заместитель председателя, сухой мужичок небольшого роста. Звали его Сергей Иванович. «Есть такая на востоке, в семи километрах отсюда. Где-то там пролегает дорога, по которой должен был ехать Николай Егорович». Повисла пауза. «Серьезно?» – переспросил я, посмотрев на него с нескрываемым интересом. Затем добавил. «Так, а почему ее закрыли?» «Вот этого не знаю точно». «Жил в Прокофьевке шахтер один, начальником смены, как раз там работал в тридцатых годах, да только спился и помер в прошлом году. Афанасим его звали, а других уже и не найти в округе». Я тихо выругался. ну шахта шахты-то известно, почему обычно закрывают», – слово взял Матвей Иванович. «Либо все, что можно, достали, либо опасно стало. Обвалилось что-то, наверное, вот и прикрыли ее. А может, даже грунтовые воды потапливать начали, всякое могло быть». Вряд ли в короткие сроки удастся найти свидетелей, кто на той шахте работал». Уже ни для кого не было секретом, что с Николаем Егоровичем случилась беда. Раз он не вернулся в поселок, значит, на то была причина. Возможно, он действительно погиб, возможно, было что-то еще. Ольга держалась молодцом, по красным глазам было видно, что втайне ото всех она вытирала слезы. Наверное, и впрямь он был для нее значимым человеком, Поймал себя на мысли, что уже говорю о нем в прошлом лице. Значит, автоматически определил его в число списанных. Это во мне офицер проснулся. Во время боевых операций люди, либо действующие, либо по какой-то причине уже списанные. И неважно, по какой причине это произошло. И хорошо, если человек из списанных вновь попадает в число действующих. Все строго по существу. «И что же мы теперь будем делать?» Спросила фельдшер. «Связи нет. Добираться до города опасно». Перед тем, как мы обнаружили мотоцикл дяди, мы с Женей слышали одиночный выстрел, заявила Оля, мельком скользнув по мне взглядом. Возможно, ему кто-то пытался помешать. Кто? Митька, произнес я, бывший сторож склада, где хранилась провизия и вещи топографов. Судя по всему, это он убил Андрея Снегирева и пытался убить Монгола, а перед этим оглушил Матвея Ивановича консервной банкой по голове. «Думаю, что не ошибусь, если скажу, что это он отрезал нас от связи. Это очень коварный и хитрый человек, только вот его мотивы мне вообще непонятны. Зачем все это делать? Но ну, ограбил склад, ради бога. Верни на место или бери ноги в руки и мотай отсюда. Зачем жителей убивать? Может, кто-то что-то знает про этого Митьку?» Все молчали. «Неужели он жил в поселке, был назначен на должность сторожа, и никто о нем ничего не может сказать?» Удивился я, глядя на лица присутствующих. «Так это самое, Федька наш, это уж сын Афанасия, того, что на шахте работал», вдруг сказал Макар Яковлевич, который телеграфистом был. Федька что в окна подглядывает, тот кивнул. «Так уже проще, а дом этого Афанасия где? Я же правильно понимаю, что сын с ним не жил. И вообще, они не слишком общались, так? Может, наведаемся в гости? Осмотрим все, вдруг зацепка какая будет?» «Стоп!» Вдруг громко заявила Ольга «Стоп, стоп, мы совершаем ошибку!» Все разом посмотрели на нее с изумлением. «Конечно, забывать про убийцу Андрея нельзя, но у нас есть проблемы посерьезнее. Точнее, у нас даже две проблемы, которые так или иначе переплетаются друг с другом. Что-то убило браконьеров на мельнице, теперь принялось за кабанов и других животных. Возможно, скоро оно и к нам наведается». «Почему оно?» – удивилась фельдшер потому что мы все еще не знаем, что это такое и как с ним бороться, согласился я. Вот и пусть остается в среднем роде. А вторая проблема – это странная пропажа Николая Егоровича и Татьяны Ивкиной. «И убивец Митька!» – подлил масло в огонь Иваныч. «Ни одну из этих проблем оставлять без внимания нельзя! Где-то ж этот паршивец живет!» Вопросов действительно было много. Честно говоря, я не знал, за что хвататься в первую очередь если покушать горячей еды и напиться воды мне удалось без проблем, то поспать времени просто не оказалось. На часах было уже 12 а чувствовал я себя так, будто сейчас уже 10 вечера. Нужно выкроить время и хоть немного отдохнуть, иначе толку от меня будет, как с быка молока». «Значит так», – поразмыслив, заявил я, глядя на присутствующих. «Предлагаю вот что. Дайте мне пару-тройку часов поспать, после чего я и добровольцы пойдем искать линию разрыва». Нужно восстановить связь и вызвать помощь, своими силами нам придется очень туго. Далее нужно усилить все патрули, приготовить побольше оружия. Все двери и ставни держать закрытыми, особенно в вечернее и ночное время. Нужно сжечь костры, чтобы осветить окраины поселка. Нельзя забывать про Митьку, мало ли что ему в голову взбредет. И еще, быть готовыми к тому, что из лесу может явиться что угодно. Толково, говоришь, хоть и странно, согласился Сергей Иванович. «Что касается отдыха, можешь поспать в доме у Кузьмича. Там тебя никто не тронет. И не волнуйся, я даю добро. А мы с Матвеем Ивановичем пока отправимся в дом к Афанасию. Он брошенный, уже давно стоит. Вдруг и вправду что-нибудь там найдем». Ольга согласно кивнула. «Я хочу в добровольце. Это еще будет время обсудить», – заметил я. «Как только восстановим связь, я хочу наведаться к той шахте. Выяснить, почему ее прикрыли. Может, там и будет ответ». «Обычно подземные туннели тянутся во все стороны на многие сотни метров. Быть может, браконьеры собирались использовать динамит, чтобы пробиться в один из этих туннелей с поверхности?» «Если соберешься, я с тобой», – вызвалась Ольга. Видно, что она готова взяться за любое дело, лишь бы был толк. В общем, после недолгих обсуждений мы так и поступили. Прихватив с собой свою двустволку, я отправился в домик бывшего егеря. Дико хотелось спать, ноги и голова гудели от усталости. Войдя внутрь, я прикрыл дверь, но на засов запирать не стал. Вдруг кому-то срочно понадоблюсь. Быстро скинул с себя сапоги и прямо в одежде завалился на кровать. Думать о том, что занял спальное место покойного человека, я не стал, не до того думал. Организм сразу понял, что ему нужно делать. Глаза закрылись сами собой, я даже не заметил, как заснул. Когда же я проснулся, то каким-то шестым чувством понял, что в домике помимо меня есть кто-то еще. Интуиция сработала. Рывком поднявшись и схватив ружье, я увидел Ольгу. Она что-то готовила рядом с печью. Чувствовался какой-то приятный запах еды. Услышав шум, она обернулась ко мне. «А, уже проснулся». Я не ответил, только кивнул. Честно говоря, ее появление здесь меня удивило. Я уж думал, что эта Митька ко мне забрался. «А я тут обед готовлю». «Ну, как обед, так?» Слегка смутилась она, держа в руке половник. «Зачем?» Спросоня заявил я. «Ну...» Та немного подумала, затем положила нож и двинулась ко мне. «Я просто хотела как-то тебя поблагодарить». «За что?» Глава работала туго, поэтому я не сразу понял ее намерение. Она села рядом, как-то неуверенно поежилась. Во взгляде было что-то странное. «Вы ведь с Иванычем пришли из Соболевки по совсем другим вопросам» а несмотря на это, очень плотно занялись нашими проблемами. Думаешь, я не оценила того, что ты дал мне выспаться ночью? Оценила, просто вида не подала. И вообще, все, что вы делаете, все, что ты делаешь, я так скажу, это не осталось без внимания, и многие наши жители заметили. Да, отблагодарить пока нечем, но в дальнейшем что-нибудь придумаем. А вы, вы в любой момент могли бы уйти, но не сделали этого и почему-то остались. В общем, спасибо». «Ну, на моем месте ты бы поступила так же». Я выдал стандартную для таких ситуаций фразу, хотя и не был уверен в ее правдивости. «Проблема у нас общая. Тем более браконьеры-то от нас в ваш район перебрались. Все началось с того, что Снегирев едва не подмял под себя весь наш поселок. Я тогда просто не доделал работу. Думали с ними все, а оно вот как получилось». «Ну да, теперь с ними точно все», – слегка усмехнулась Ольга. Затем поднялась и, немного помешков, наклонилась и чмокнула меня в щеку, ближе к губам. Как бы случайно промахнулась. Сделала это не быстро, а как-то незаметной паузой. Затем отстранилась, хотя видно было, что не хотела этого делать. Но ну, надо же, я от нее подобного поведения совсем не ждал. Удивила так удивила. Я улыбнулся, посмотрел на нее и ответил. «Да, в общем-то, не за что». «Что за запах?» – принюхался я. «Ой, что-то горит». Девушка сорвалась с места и чуть ли не бегом рванула к печи. Там точно что-то пошло не по сценарию. Я уловил сладковатый аромат чего-то горелого. Было приятно услышать, что тебе кто-то что-то готовит. «А что ты там задумала приготовить?» – поинтересовался я, кое-как надевай сапоги. Уже собирался подойти и посмотреть, но судьба решила иначе. Внезапно откуда-то снаружи раздался громкий, совсем недалекий выстрел. Затем второй, третий, судя по всему, стреляли не из ружья. Какого черта? Ольга решительно бросилась к окну, я последовал ее примеру. Там с пригорка бежали люди, были слышны крики. Вот черт, опять что-то случилось.